Прежде всего, наступала со стороны предгорий. По ночам оттуда, как белогвардейцы, морозы шли на приступ, острые штыки наперевес. Только вся эта белая гвардия была пока что не сильна. Красные денёчки, красногвардейские, если уж на то пошло, ещё припекали порой. Внезапно оттепель ещё пыталась побороть наступающие морозы. Получалась такая неразбериха в погоде, что простой человек был в растерянности перед выходом на улицу. Зонтик от дождя хотелось в одну руку взять на всякий случай, а в другую хорошие сибирские валенки. И в результате этой круговерти однажды ночью мокрый снег валом повалил, а потом вдруг обрушился дождь, короткий, хлесткий. Небеса через несколько минут как будто спохватились Дождь прекратился. Чистые и словно бы звенящие созвездия прояснились в вышине. А вскоре опять снегопад хлопьями посыпался на мокрую, расквашенную землю. Под утро кусты и деревья кругом заковало крепкими столистыми кольчугами, ледяными забралами, там и тут забрала, круглощекие фонари. В рыцарские доспехи нарядилась какая-то гипсовая баба, в скверике возле вокзала. А неподалеку от нее маленький мальчик, безобидный пионер, старательно дующий в горн, неожиданно стал походить на алкоголика, который стеклянную пол-литру из горла пьет и пьет, и все не может выпить, паразит. Отяжеленные холодным хрусталем в садах и скверах затрещали ветки, зазвенели оборванные провода, несколько берез и кленов поломались, И огромный тополь, темный осокорь, стоящий возле вокзала, рухнул, не выдержав тяжести морозного стекляруса, пудами повисшего на ветках, на сучьях. Верхушка тополя достала до края железнодорожного полотна, и маневровый тепловоз, всю ночь таскавший вагоны с одного пути на другой, устроил себе перекур на пару часов, покуда не приехала рабочая бригада. Уже светало... Ругая непогоду, мужики засуетились около огромной тополевой туши, поросенком завизжала бензопила, открывая сердцевину дерева. А сокарь был еще крепкий, ему бы жить да жить еще, стоять на своей богатырской ноге, помахивать руками ветками, то провожая, то встречая поезда. Но, видать, не судьба. Светло-зеленые чурки погрузили на машину и увезли. Во двор соседней кочегарки. И от могучего осокаря остался только невысокий, но широкий деревянный блин. Полутораметровый в диаметре, годовыми кольцами, густо расписанный пень. И вот за этим-то похожим на круглый журнальный столик, на рассвете расположились закадычные друзья Кирсанов с Батабухиным. Они кого-то ждали поглядывая в сторону железнодорожных путей. Промозгло было неуютно, колючий ветерок потягивал, зимнее солнце силилось пробиться через плотный войлок облаков, смутные тени пробегали по перрону, падали к подножью деревьев и зданий, чтобы тут же исчезнуть. Разворачивая закуску, Ботобухин спросил, А что по инкассаторам? Не слышно? Глухо пока что. Глухарь. Лалай посмотрел куда-то в сторону гор. Странное дельце. Ни денег, бляха муха, ни следов. Ловко сработали черти, не скрывая зависти, сказал Батабуха. За морем океанов где-нибудь уже сидят под пальмами и в ус не дуют, а пастуху припаяли. «Инкассаторов, слава богу, на него не повесили», — сказал Кирсанов и едва не перекрестился. «А то, наверное, вышку дали бы, как выпить дать». «Как только тебя еще за жабры не схватили, да? Карамин-то не вернули? Нет?» «Заразы!» — ботала с каким-то пронзительным прищуром, посмотрел на своего стародавнего другана. «Лалай!» «А не ты ли, случаем «Чего?» Кирсанов так посмотрел на него, что ботыло переменился и в лице, и в голосе. «Вот я и говорю в натуре!» затрещал Ботобухин, неестественно оживляясь. «Чего за фрейра пошли? Из-за бабы совершать такие подвиги? Ты меня извини! Вот я пять раз женился, восемь раз развелся! Дурак ты потому что, и уши холодные!» «А у тебя горячее, но ну, дал бы прикурить?» «Я дам, не унесешь, хватит трепаться», — приказал великий скотагон. «Наливай. Давай-ка выпьем за пастуха. За легкую дорожку, так сказать». «Да уж, легкая так легкая в натуре. Закусивший, ботало погладил деревянный срез, на котором проступали многочисленные годовые кольца. хороший тополина был». Ведь ухо привокзальный спать на нем любил. Там лежак у него был, между ветками. Посмотревши вверх, Лалай тоже погладил ровный, шероховатый блин, пахнущий здоровой деревянной плотью. Пастух говорил мне, что самые лучшие скрипки получаются из елки, в которую ударит молния. Неожиданно вспомнил Кирсанов. Скрипки Ботала почесал лиловый шрам на щеке, я на балалайке и то не умею, с тобой давно уже все ясно, балай задумался, глядя вдаль, а вот пастух, ежели пастух наш не сломается от этой молнии, из него может выйти хорошая скрипка. Толк выйдет. Останется бестолочь. Ромка снова налил. Ну, давай, за то, чтобы не сломался. Хороший парень был. Что значит был? Да ладно, что ты в натуре к словам цепляешься. Мне его жалко не меньше твоего. Промокнувший губы коркой хлеба, Ромка из-под посмотрел вдаль железной дороги. Лиловый шрам от холода на его щеке стал еще заметней. «Чё-то паровоза долго нет. Им торопиться некуда, щуки краснопёрые!» Кирсанов достал папиросы. «Сидят где-нибудь по домам, греются, твари!» «А че? неожиданно спросил Батабуха. «Дома у него так и не знают, куда он вляпался?» «Не знают. Он мне письмо передал, чтобы я отправил домой». «Ну, так значит, знают?» «Нет, он там такого наплёл. Граф Толстой не сочинит». Кирсанов сплюнул под ноги. «Короче, он теперь как будто бы живёт в посёлке Яйлю. В Ялте? О, придумал! Посёлок Яйлю, на берегу Телецкого. Там он родился, крестился». «А, ну понятно, Долгонько ему, там придется жить, под Магаданом где-нибудь. Да уж не в Ялте, конечно». Друзья помолчали, вздыхая, выпили еще, поговорили о том, какие институты предстоит пройти вчерашнему студенту. Холодное солнце, не греющее, а только озаряющее землю, полным кругом вышло из-за облаков, Хрусталем засвергали деревья, кусты, заборы. Стеклярус, похромой повисший на проводах, штыковыми гранями блестел. Специальная машина с вышкой ездила под проводами. Парень в желтой спецовке, в красной каске для монтажных работ размахивал длинным шестом, сколачивал сосульки. «А этого, гляди-ка, приговорили к вышке». Ромко хохотнул, показывая на машину с парнем. Великий скотогон только мрачно зыркнул на него и сплюнул, отворачиваясь. А Ботала не унимался. У него после первого стакана водки начинался прилив красноречия. «Гляди, Лалайка, глянь!» Он руку выставил, как вождь, стоящий на броневике. «А кто там? Не твоя ли это чешет по перрону?» «Кто?» — Лалай оглянулся. «Шаманка?» «Дочка? Вроде как она!» «Да ну!» – Кирсанов отмахнулся. «Нет, я сказал ей, чтоб дома сидела». «Много теперь они слушают!» Ботала шею вытянул и даже привстал на цыпочки. «Твоя в натуре? Точно?» Мрачновато присматриваясь, Лалай покачал головой. «Отканалья! Сказал же!» Ботала не без удовольствия зацокал языком. «Ишь ты, как вырядилась! Как на свиданку в натуре!» «Ума-то нет!» – заворчал великий скотогон. «Но я задам ей, пускай придет домой». Ромко пустую посуду забросил в кусты и вздохнул, зубоскаля о том, что не бывает ведерных бутылок. Потом перебил сам себя. «Смотри, Лалай, приехали!» Он потыкал пальцем. Да еще с собаками. В натуре. Ну а ты как думал? Там граждане начальники серьезные. Кирсанов закурил из-под лобья, наблюдая за конвоем, показавшимся из-за угла. И вдруг добавил, глядя на овчарку. А ведь это пастушья собака. Да-да. Она ведь нам должна служить, если разобраться-то. Нам? «Пастухам?» «Кто, овчарка?» Ботала тоже закурил. «Но ты загнул, великий скотогон!» «Я точно тебе говорю, это пастушья собака!» «Так, во всяком случае, было изначально!» Лалай, не моргая, смотрел на конвой, всколыхнувший в нем далеко не лучшие воспоминания. «Я когда на зоне сидел...» Начитался про этих тварей. В основу этой породы был положен, знаешь, какой принцип. Немецкая овчарка считается любая пастушья собака, живущая в Германии, которая, благодаря усердным тренировкам ее в качестве пастушьей собаки, достигает физического и психического совершенства. Ты понял? Или нихрена? «Ну, а чё тут неясного?» Ботало невесело хмыкнул. «Это, конечно, пастушья собака, потому что к нашему пастуху приставлена.